Впрочем, – продолжал он, – ошибаются те, которые думают, что пост или, пожалуй, престол валахского господаря позволяет лежа с трубкой предаваться Кейфу. В теперешних обстоятельствах, при совершенной деморализации и вельмоши народа, при упадке края, между владычеством и влиянием Турции и России, под подозрительным лазутничеством всех кабинетов Европы, Это одно из труднейших управлений, требующее полного самопожертвования и самоотвержения. И Гика главным образом от того упал, что хотел сиборитничать, а не работать. Если бы мне было еще лет 30, я, может, статься и согласился бы надеть на себя это ермо. Но теперь, когда мне близко 54, скорее можно думать о том, чтобы освободиться и от настоящего бремени чем налагать на себя еще новое. К тому же у меня нет детей, да и достоинство господарское не наследственное, а пожизненное. Словом, Бог с ним, мое здоровье без того плохо, а в мои лето здоровье гораздо дороже, чем удовлетворение тщеславию. Как бы то ни было, но очевидно, что направление умов в Аллахии, общий газетный шум – И, наконец, роль добровольно отрекшегося от господарского сана очень льстили самолюбию графа Киселева. И он никак не захотел бы, чтобы эта великолепная страница выпала из его биографии. И действительно, она одна уже упрочила за ним место в современной истории. Княгиня Варшавская, супруга генерал-фельдмаршала, прислала в Петербург из чужих краев двум зятьям своим, Балашову и князю Волконскому, разного гостинцу, то есть накупленных там для них вещей. На пограничной таможне, по нередкому в подобных случаях снисхождению, ящики были запломбированы, с тем, чтобы подвергнуть их таможенному досмотру в Петербурге. Но Балашов и Волконский, или по незнанию, или, понадеявшись на свои связи, по получении ящиков, вздумали сами снять пломбы и вскрыть посылку без таможенного чиновника. Так что, когда последний явился для досмотра, то узнал, что дело обошлось без него, и министр финансов нашелся вынужденным войти об этом с докладом, прибавив, что по коносаментам следует пошлинных и штрафных денег 17 тысяч рублей серебром. Государь приказал непременно взыскать эту сумму, говоря, что чем выше звание, тем более должно подавать пример уважения к законам. В Великий пост 1842 года, в котором по сравнению с предшедшими годами было и концертов как-то чрезвычайно мало, и раутов в большом свете всего лишь два или три, государь для развлечения устроил у себя домашний карусель. Во время поста происходили, впрочем, только репетиции, а настоящее представление дано было уже в конце апреля. Карусель состоял в изображении верхом на лошадях фигур разных танцев. Кавалерами были государь, сосаревич-наследник и все другие члены царской фамилии, кроме великого князя Михаила Петровича. дамами великие княжны, кроме также великой княгини Елены Павловны и ее дочерей, о которых великая княгиня отозвалась, что они недовольны еще хорошо ездят верхом, и несколько придворных дам и девиц. Репетиции происходили иногда по утрам, иногда по вечерам в Михайловском манеже, где после дан был и самый карусель, разумеется, без всякой посторонней публики. Потом, 23 мая, подобный карусель повторился в царском селе. Но с той разницей, во-первых, что в нем участвовала и императрица. Во-вторых, что он был не в манеже, а на площадке перед Александровским дворцом. И в-третьих, что кавалеры, вместо обыкновенных своих костюмов, явились в полном наряде старинных рыцарей, и притом не в каких-либо подражениях, а в подлинных доспехах, взятых из арсенала и пригнанных только на мерку каждого. Всего было 16 пар, которые в предшествии музыкантов, таким же образом одетых черкесов в блестящих кольчугах и оруженосцев, конных и пеших, роль пажей исполняли младшие великие князья, сперва проехали торжественным маршем, а потом составили кадрили, шены и прочее что продолжалось от 7 часов вечера за половину девятого.